Глава седьмая. Детектив. «Как звали доктора Ватсона?» — спросил Звягин. Сын удивленно задумался. Они шествовали вдоль пестрого овощного ряда по кузнецкому рынку, похожие скорее на братьев. Один же вполне возмужал, но второй не собирался стареть. — Знаменитый друг Шарлока Холмса носил имя Джеймс, — сказал Звягин, нацеливаясь на тугие атласные помидоры. — Читайте человека с рассеченной губой. Нам два кило, красавица. Открой сумку с яблоками, Юра. В завершение базарного утра они купили два гладиолуса — лимонный и пурпурно-черный. Выходя в уличную толчую у метро, Звягин продолжил давешний разговор это нераскрытая история чем-то напоминает мне логические загадки, которыми мы баловались в школе, проговорил он. Ну, например, человек заходит в кафе и просит у буфетчицы стакан воды. Та вдруг хватает под нос и бьет по стойке. Человек говорит «спасибо», поворачивается и уходит. В чем то дело? Наводящие вопросы следует задавать так, чтобы предполагался однозначный ответ «да» или «нет». «Отгадаешь?» «Он обиделся?» — спросил Юра. «Нет». «Это был пароль и отзыв?» «Нет». «Они были раньше знакомы?» «Нет». «Ну, товарищ стажер, какой из вас следователь, если не можете решить детскую задачку?» Юра перекинул сумку в другую руку, посопел. «Он хотел пить?» «Нет». «Но ему что-то надо было?» «Да». Проходя мимо пиццерии, Юра невольно покосился на вход, словно там могла открыться отгадка. Расстояние до дому сокращалось, и петли вопросов сужались. А с ним вообще было все в порядке? Нет. Уже в лифте Юра подпрыгнул и закричал. «Значит, ему что стакан воды, что испуг одинаково, и получил одно вместо другого. Он икал, и хотел избавиться от икоты, так?» «Наконец-то!» Открыв дверь, Звягин потянул носом и объявил. «Пирожки с капустой и салат из кальмаров. Рота в столовую!» Ставит цветы в синюю вазу, жена поинтересовалась. «А с чего ты решил про салат? Он ведь не пахнет?» «Если в воскресное утро наша несовершеннолетняя дочь трудолюбиво варит рис...» Ты вчера купила майонез, в холодильнике пропадают кальмары, а я люблю все это вместе. Твойной вывод невозможен. После обстоятельного завтрака интересы семьи разделились. Дочка отправилась к подруге, сын плюхнулся в кресло перед телевизором, жена взяла за пылесос, а Звягин встал перед окном, сунул руки в карманы и заскучал. — Юра рассеянно, — сказал он, не оборачиваясь а по твоему виду перенапряжение незаметно. И как ты рассчитываешь за неделю, оставшуюся до конца практики, распутать свое дело? М? Дело в виду не я, — буркнул Юра. Есть следователь, работает группа. А ты получаешь зачет, и ладно. Если у нас врач-интерн не несет ответственности за результат, так что же и лечить не надо. Некоторых это очень бы устроило». «Дело вообще тухлое!» — вздохнул Юра. «Типичный глухарь!» «Стоит учиться в МГУ и практиковаться в Ленинграде, чтобы ловить ваших глухарей. Ты через неделю отбудешь продолжать веселую жизнь столичного студента, а тот, кого вы не можете, послушай!» — обиделся сын. «Мне ведь не приходит в голову учить, скажем, тебя медицине?» «Еще не хватало!» Весело изумился Звягин. «Почему ж ты хочешь учить меня криминалистике, которую ты не знаешь? Я взрослый, ты не заметил? Ты уж научил меня, чему мог». «Значит, не научил», — посетовал Звягин. криминалистики я не знаю, верно? Зато знаю простую вещь. Работа должна быть сделана. Ваша работа — найти его, вот и все». «Ага», — сказал Юра, — «вот и все. Читайте «Детективы» и смотрите по телеку. Следствие ведут знатоки, и успех вам обеспечен. Только не забудь попросить преступника оставить следы, потому что иногда, к сожалению, ухватиться абсолютно не за что. Бывают же у вас больные, которым не могут поставить диагноз. Ну? Ну, это есть хорошие диагносты Да? Тогда, может быть, ты решишь мою логическую задачку? А что?» задета спросил Звягин. — Уверен, что не решу? — Пошли погуляем. Солнце выглянуло. Солнце положило бутылочные блики на фонтанку, нагрело чугун решеток, высветило вдали голубой колпак Троицкого собора, бабье лето. Отчетливо стуча под кованными каблуками по граниту набережной, Звягин велел излагать подробно по порядку. Он, видимо, наслаждался предстоящей игрой. Наверное, герой-сыщик живет в каждом мужчине до седых волос. Сын тоном вещего кота, рассказывающего надоевшую сказку, начал. Итак, в некотором царстве, в тридевятом государстве, жили-были курсант мореходного училища и ученицы ПТУ. Они познакомились на танцах и полюбили друг друга. Курсант стал моряком дальнего плавания, а девушка парикмахером. И сыграли они свадьбу и родилась у них дочь. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Моряк вырос до старшего механика сухогруза, а жена работала мастером в дамском салоне с обширной клиентурой. И купили они трехкомнатный кооператив, а дочке исполнилось десять лет, и жили они в мире и достатке, и все было хорошо. И вот тут... Юра пнул валявшийся спичечный коробок. «Сказка кончается, и начинается история странная. Странная и скверная». Его мать с серьёзным диагнозом попала в клинику. Требовала срочная операция, причём риск был большой. Жена вызвала его из рейса радиограммой. Он прилетел и в тот же день дал хирургу согласие на операцию, и на завтра же её оперировали. Очень удачно». Он рассчитывал пробыть еще три-четыре дня и вернуться на судно в следующем порту. Следующим утром жена встала в шесть часов, как обычно, когда работала в первую смену с половины восьмого, приготовила завтрак, разбудила дочку, поцеловала мужа и ушла в пять минут восьмого. Муж посидел с дочкой, пока она завтракала, и собиралась в двадцать минут девятого. Помахала ей из окна, занятия начинаются в девять, Но школу сравнительно далеко. Он был в прекрасном настроении, шутил. к Четырем часам собирался поехать к матери в больницу. В начале одиннадцатого старушка из соседней квартиры развешивала в лоджии вещи проветривать. Их лоджии рядом, разделены перегородкой. Она слышала, как у соседей бурно спорят о чем-то двое мужчин. И из любопытства заглянула за перегородку. Соседская дверь в лоджию была открыта, но завешена занавеской. Слов она не разобрала, слышать неважно, потом голоса разом умолкли. Жена, договорившись в парикмахерской, что часть записанных к ней клиенток обслужит подруги, вернулась домой около часу дня, зайдя по дороге к знакомой заведующей стола заказов и в универсал. На звонок муж дверь не отворил. Она открыла своими ключами и вошла. Муж не отозвался. Она сделала несколько шагов через прихожую и увидела его, лежащего ничком на полу в гостиной. Сначала она не поняла, потом с криком бросилась к нему. Он был мёртв, под головой растеклась кровь. Через минуту-две, по её словам, в ужасе, не веря происшедшему, она выбежала во двор к телефону-автомату и вызвала скорую, а затем милицию. Приехав, мы застали на месте происшествия следующее. Он лежал ногами к двери, головой к центру комнаты. Удар был нанесен в правую височную область головы. В ране обнаружены следы стекла. Осколки тяжелой хрустальной вазы валялись рядом. Согласно экспертизе, смерть наступил между десятью и одиннадцатью часами утра. На столе были остатки завтрака на двоих. Две чашки, тарелки, чайник, сахарница, обрезки ветчины, и хлебные крошки пачка сигарет «Пегас» и окурки той же марки в пепельнице. Одет он был в домашние вельветовые джинсы и шерстяную рубашку. В карманах ничего. Никаких следов насилия, кроме этой раны, на теле не было. Никаких следов борьбы, беспорядка в комнате не было. Никаких улик типа оторванных пуговиц, потерянных трамвайных билетов, характерного прикуса на окурках не было. Тронутый из вещей ничего не было. А самое главное... Никаких отпечатков пальцев и следов обуви тоже не было. Ну, никаких. Ни на вазе, ни на чашке, нигде. Вот такая картина. А теперь остаётся найти убийцу. «Да», — сказал Звягин, — «придётся найти». А то что же, стёр за собой пальчики, прошёл с пополу носовым платком, и, поминая, как звали, слишком просто захотел отделаться». Кстати, кухонные полотенце или половая тряпка не пропадали? Нет. Они перешли мост и двигались сейчас по Московскому проспекту к обводному. Звягин расстегнул плащ и сощурился. Молчал, вживаясь в роль. Надо представить себе реально дом, квартиру. Опиши-ка, попросил он. Хороший район. Огромный четырнадцатиэтажный дом, квартир на тысячу. Подъезд закрывается, трехзначный цифровой код, два лифта. Седьмой этаж, дверь направо от лифта. В двери глазок, два надежных замка, цепочка. Трехкомнатная квартира с улучшенной планировкой и встроенной мебелью в прихожей. Комнаты изолированные, большая кухня, в ванной и туалете кафель, паркетные полы. Спальня выходит на северо-запад, на улицу. Кухня, детская и гостиная на юго-восток, во двор. Звукоизоляция приличная Ладно, давай гостиную Девятнадцать квадратных метров Окно и стеклянная дверь в лоджию Напротив входа Вдоль стены слева до окна полированная стенка Там фарфор-хрусталь, магнитофон, книги Справа у окна телевизор Справа от двери большой угловой диван Перед ним низкий длинный стол, типа журнального За ним и завтракали На стене маска черного дерева и икона начала века. Хрустальная люстра. А где обычно стояла ваза, которой его ударили? На столе. Жена, вернувшись, открыла оба замка? Нет, язычок одного был защелкнут, а второй открыт. Как обычно, когда кто-то дома. Окна, форточки закрыты. Дверь в лоджию и форточка в кухне и детской открыты и закреплены специально приделанными крючками. Итак, подытожил Звягин, вырисовывается следующее. Гость вошел в подъезд, знал код, или кто-то из жильцов как раз входил-выходил. Поднялся на лифте, позвонил в дверь. Хозяин посмотрел в глазок, впустил его, они позавтракали. Возник тяжелый разговор, спор, гость ударил его вазой по голове, увидел, что мертв, Стер возможные отпечатки пальцев, протер возможные следы на полу и вышел, защелкнув за собой замок. Первое. Гость пришел без намерения его убить, иначе воспользовался бы не вазой, а другим оружием. Второе. Гость рассудителен и хладнокровен. Совершив убийство, постарался замести следы. Третье. у них возникло крупное разногласие по серьезному поводу. Прийти в такую ярость, чтобы бить человека вазой по голове. Из-за мелочи может только пьяный или психопат. Но пьяный утром хочет опохмелиться, а не есть. Психопат же не сообразит стереть следы, он будет близок к невменяемости. Так, для начала опросим всех соседей по подъезду, детей, пенсионеров. Видел ли кто-нибудь незнакомого мужчину в дверях, в лифте и на лестнице? «Само собой» опрошено буквально все. Никто ничего определенного не видел и не слышал. Дом заселен всего два года назад. Большинство жильцов друг друга не знает, а людей ходит много. Ждал ли убитый кого-нибудь в то утро? Нет. Жена говорит, что он собирался до ее прихода починить воздушную вытяжку над газовой плитой. Кто ж это в принципе мог быть? Рассуждаем». Этот человек знал, что хозяин на несколько дней вернулся с моря домой. Это какой-то его знакомый, или же сказал о себе, что он от знакомого, иначе с приглашать его в дом и кормить завтраком? Кому еще можно открыть дверь? Почтальону, сантехнику, монтеру, врачу. Но они не станут ни завтракать, ни тем более убивать». Однако спокойнее проверить Ленэнерго, Санэпидемстанцию, бытовое обслуживание. Никто в то утро не мог там оказаться. — У тебя широкий охват, — покачал головой Юра. — Легко сказать. Но мы действительно проверили. Нет, никого не было. — Молодцы, — сказал Звягин. — Давай теперь очертим круг всех, кто знал о его возвращении. Мать, врач в больнице, диспетчерская служба пароходства, очевидно. Наверняка подруги жены в парикмахерской, она просила ее подменить. Кое-кто соседей, видимо. Родственники в Ленинграде у него еще были? Нет. Жена кому-нибудь еще говорила о его возвращении? Нет. А дочка? В каком она классе? В четвертом. Тоже никому не говорила. Дети в школе обычно ничего не говорят о делах своей семьи. У них свои темы и интересы. Все равно набирается довольно много народа. И ни у кого из них нет никаких побудительных мотивов для убийства. Проверяли?» Звягин снял плащ и перебросил через руку. «Скривил угол прямого рта. А каковы могут быть побудительные мотивы убийства?» «Хулиганство, деньги, месть, страх разоблачения, ревность, любовь, оскорбление. Ваши действия?» Безжалостно спросил Юра. «Первое...» Был ли он когда-либо замешан в контрабанде? Если да, остались ли связи? Второе. На каких судах работал раньше? Имел ли с кем-нибудь работе столкновение? Пострадал ли кто-нибудь из-за его принципиальности, скажем? Третье. Были ли у него враги? Кто ему когда-либо угрожал? Четвертое. Женщины. Не было ли у него романа с дамой, имеющей ревнивого мужа или поклонника? Пятое. Нет ли у него внебрачных детей? Шестое. Нет ли с кем роман у его жены, пока он в море? Седьмое. Есть ли у него долги? Если да, то кому и сколько? Восьмое. У моряков часто постоянные знакомства в комиссионках. Не было ли у него там подозрительных дел? Девятое. Играет ли в карты, склонен ли к финансовым аферам? И десятое. «Был ли он когда-нибудь кем-нибудь обижен, ущемлен, обманут, обойден по службе?» но как?» — деловито спросил Звягин. «И выясни все это, останется лишь узнать, кому стало известно, что он дома». «А ты не слишком широко раскидываешь сеть, папа?» — поддел Юра. «Вместо того, чтобы выдать версию или хотя бы несколько версий, предлагаешь подозревать всех подряд. Так работать невозможно». «Тебе придется с полгорода перетрясти. Это не наши методы». Смотрел я в детстве такое кино «Кто вы, доктор Зорги?». Среди прочего там показывалось, как японская контрразведка вычислила его бывшего, казалось, вне всяких подозрений. Они просто составили схему, в которую включили абсолютно всех, кто мог иметь какое-то отношение к утечке информации и скрупулезно прорабатывали каждую кандидатуру только и всего». «Только и всего», — сказал сын. «Странно, что когда ты смотришь кино про врачей, то воспринимаешь его не как руководство к действию, а как повод для издевок над нелепицами. Только и всего». «Один пустяк. По этому делу у нас чуть-чуть меньше людей и средств, чем у японской контрразведки для охраны государственных тайн. Можно обратить на это внимание Литейного, но боюсь, что он нас не поймет». «Пенкертоны». — рассердился отец. — Не могут найти убийцу, а в оправдании приводят доводы, что у них меньше сил, чем у японской контрразведки. — Тогда перечитай Шарлока Холмса и определи преступника. — Нет следов и ничего не взято. Значит, он умный и богатый, скорее всего, академик, причем интересуется моряками. — Иди арестовывать академика-гидролога. «Ну, я ведь тебе не советую вместо учебника по анатомии читать доктора Айболита», — расстроился Юра. «По существу, но мои предложения ответы есть. Представь себе, по-твоему, мы зря шестнадцать суток землю роем?» Он был очень спокойный, уравновешенный, миролюбивый человек, несколько пассивный даже, как утверждают. Осторожен, дисциплинирован, никогда не нарушал никаких правил, со всеми жил в мире, честен». Морально устойчив, что называется. Ничего подозрительного, ничего предосудительного за ним не водилось. Никаких врагов, никаких обид. Короче, ни один из перечисленных того и пунктов не подходит. По железнодорожному мосту над отводным погромыхивая тянулся дневной поезд «Ленинград-Москва». Звягин проводил его взглядом и сказал, кто-то мог ему завидовать, просить деньги в долг. Напомнить о какой-нибудь услуге, которую некогда оказал. Проверяли, не подходит. Хм. А скажи-ка, моряки обычно страхуют жизнь. Он был застрахован на десять тысяч. Деньги, очевидно, получит жена, семья. А тебе не кажется странным, что жена после скорой вызвала милицию? Обычно в таких случаях милицию вызывает сама скорая по прибытии на место. Смотри, она еще не верит, что муж умер... В ужасе надеется вернуть его к жизни, зовет врачей. Мысль о милиции должна прийти позднее. В каком она была состоянии, когда вы приехали? Истерика. Скорая успела тут же. Ей дали на нашатырь, накапали каких-то капель. Видишь? В первые минуты такого потрясения человек парализован горем, он еще не в состоянии думать о преступнике, о розыске, о мести. Считаю это ее поступок психологически малодостоверным. Словно она заранее знала о случившемся. Предлагаю версию. У нее есть никому неизвестный партнер, подчинивший ее своей воле, который и убил, чтобы жениться на ней и завладеть всем добром. Хм, леди Магбет Мценского уезда. Ясно. Мой шеф очень одобрил бы ход твоих рассуждений. Это тоже отработано? Нет. Точно ли? Женщина не может скрыть от своих подруг с которыми работает годами своих чувств при приезде мужа и в его отсутствии. Она натура открытая, говорлива, общительна, и чтобы никто в парикмахерской, где они вечно откровенчивают о своих женских делах, ни о чем даже не догадывался, это невозможно. — Стоп! — резко сказал Звягин. — Он наследует матери, так? Может быть, еще кто-то, кто в случае его смерти получает ее имущество? Его десятилетняя дочь, а еще есть у матери близкий человек. Нет ли у нее чего-нибудь редкого и ценного, вроде старинной вазы, например, стоимости которой она сама даже не представляет? а Красивая версия, оценил сын, изящная. Но ссоры из-за наследства распространенный вариант, к сожалению. Имущество матери довольно скромное. В больнице она составила завещание на сына, и никого у нее больше на свете нету. Отработано. «Да, трудный у вас хлеб», — признал Звягин. «Доверяй, но проверяй. Даже родных, для кого это трагедия. А что делать? Бывает всякое. Когда вы проводите больному такие процедуры, что он от боли зеленеет, для его же пользы стараетесь? Иногда и мы касаемся больных мест, чтобы излечить от большего зла». «Красиво, говоришь, стажер. Ну, и что вы теперь предпринимаете?» «Ищем!» — дипломатично отвечал Юра. Огромный фургон с ревом, газуя перед светофором, обдал их черными клубами выхлопа. «Никаких условий для воскресной прогулки!» — зло сказал Звягин. «Чему ты улыбаешься? Что я еще не сказал тебе, кто убил? Ты очень правильно рассуждал!» — утешил Юра. «Играя игрой!» Но Звягин завелся, и сыновнее утешение лишь подлило масло в огонь. Дома он постоял, посвистывая перед книжными полками, вытащил час Тертона, Конан Дойля и Сименона, и повалился на диван. — Пап, — протянула дочка, — вот не думаешь ты способен такое мелкое чувство, как зависть. Ты что, завидуешь Юрке, что он насыщик? Хочешь и здесь доказать свое превосходство? — Стоит ли доказывать неоспоримые истины? — хмыкнул Звягин, с комфортом задирая ноги на подлокотник, спустился бы в магазин за молоком. Дочка самолюбиво вздёрнула носик и, выражая всем видом полную независимость, проследовала на кухню. И турецкий марш свистит. Донёсся до Звягина её фискальный доклад. Юркина преступление решил расследовать. Вот увидишь. Жена явилась при дочери Звягина несравненно раньше, чем была прочитана первая страница. «Ты мало похожа на молоко, которое я просил», — удивился Звягин. Подумал и добавил, «разве что на закипающие». «Леня», — взвелась она, — «охотиться за преступниками я тебе не дам». «Я со всеми твоими выходками мирилась, но бегать по крышам за убийцами и лезть на ножи я тебя не позволю. Все». «Я что, не могу в свободный вечер Конан Дойля почитать?» — пожаловался Звягин. «Когда ты чем-то помогаешь людям, это одно». Но чтобы ловить преступников, существует милиция. Хватит с меня того, что Юрка выбрал себе такую профессию. Я ночей не сплю. — Тут я тебе по утрам бужу, будильник, ты не слышишь, — поддакнул Звягин. — Пожалуйста, прекрати поясничать. Это мое последнее слово. Она содрала с себя передник, швырнула на пол и ушла, хлопнув дверью спальни. — Светка, — командовал Звягин дочери, — даю вводную, — Повар выбыл из строя. Обед должен быть подан в срок, и личный состав накормлен. Приступай по кухне. А молоко? Юрка сходит. Безвягин отправился в спальню мириться с женой. Дочка подняла брошенный передник, оглянулась и, пройдя на цыпочках, приложила ухо к двери, от которой была оттащена за короткую светлую стрижку морально устойчивым старшим братом. «Мало тебя учил не подслушивать!» Грозно вопросил он на кухне. «Давай обед доготавливай. Есть охота». «Болтун!» — последовал высокомерный ответ. «Отцу завтра насуточное дежурство. А он теперь о чем думать будет? У него что, по-твоему, своих проблем мало? Не думаю, чтобы следователю полагалось трепаться дома о том, чем занимается уголовный розыск. Вот».